Сила, медленно раздавливающая его о стену, парализовала чугунное тело. Череда взрывов, так низко по звуковому диапазону, что они казались едва уловимым урчанием, сказала ему, что бригада с обстреливает его снизу. Когда яхта, раздирая верхние слои атмосферы, выскочила в истине черную ночь открытого космоса, он завизжал, как летучая мышь, и визжал до тех пор, пока милосердное сознание не покинуло его. Глава 14. Фойл очнулся в темноте. Он был замедлен, но полное истощение свидетельствовало. В бессознательном состоянии он находился под ускорением. Либо иссякла батарея, либо... Он по миллиметру продвинул руку к спине. Батарея исчезла. Ее удалили. Фойл стал ощупываться дрожащими пальцами. Он лежал в постели. Его окружал гул вентиляторов и кондиционеров, пощелкивание и жужжание сервомеханизмов. Он находился на корабле. К постели его привязывали ремни. Корабль был в свободном падении. Файл отстегнул ремни, оттолкнулся локтями и взмыл в воздух. Он парил в темноте, тщетно надеясь нашарить выключатель или кнопку вызова. Его руки наткнулись на графин с рельефными буквами на стекле. Он прочитал их кончиками пальцев. В-О-Р-Г-А. Ворга. Он закричал. Дверь каюты открылась. Из светлого помещения с роскошной обстановкой выплыла фигура. «На этот раз мы тебя подобрали», — сказала Оливия Престейн. «Оливия!» «Да». «Значит, это правда?» «Да, Гулли». Фойл заплакал. «Ты очень слаб», — мягко произнесла она. «Ложись». Она выплыла с ним в соседнее помещение и уложила его в шезлонг, пристегнув ремни. Шезлонг еще хранил тепло ее тела. «Ты был в таком состоянии шесть дней. Мы не думали, что ты выживешь. Тебя покинули все силы, прежде чем хирург нашел эту батарею на спине». «Где она?» — выдавил Фойл. «Можешь взять ее в любой момент». «Не волнуйся, дорогой!» Он пристально посмотрел на Оливию. Его снежная дева, его возлюбленная принцесса, белая шелковая кожа, слепые коралловые глаза, тонкие коралловые губы. Она коснулась его влажных щек надушенным платком. «Я люблю тебя», — сказал он. «Тс, знаю, Гулли». «Ты знаешь обо мне все. Давно». Я знала, что Гулли Фойл мой враг с самого начала, но до нашей встречи я не догадывалась, что он Формайл. Ах, если б я только знала раньше, сколько было бы спасено? Ты знала и смеялась надо мной? Нет. Была рядом и давилась смехом? Была рядом и любила тебя? Нет, не перебивай, дай мне сказать. Я стараюсь быть рациональной, а это нелегко. На мраморное лицо пал румянец. «Я не играю с тобой. Я... Я выдала тебя своему отцу. Да, и через час поняла, что совершила ошибку. Я люблю тебя. Теперь мне приходится расплачиваться. Тебе не незачем знать». «Ты рассчитываешь, что я поверю?» «Зачем тогда здесь я?» Она слегка задрожала. «Почему я последовала за тобой? Это кошмарная бомбежка... «Еще пару минут, и ты был бы мертв, если бы мы тебя не подобрали. От твоей яхты ничего не осталось». «Где мы сейчас?» «Какая разница?» «Я тяну время». «Время? Для чего?» «Чтобы собраться с силами». «Мы на орбите вокруг Земли». «Как вы нашли меня?» «Я знала, тебе нужна Линдси Джойс, и взяла один из отцовских кораблей». Это снова оказался ворга. Ему известно? Ничего ему не известно. У меня своя жизнь. Фойл не мог отвести от нее глаз, и в то же время ему было больно смотреть на нее. Он жаждал и ненавидел. Жаждал изменить содеянное и ненавидел правду за то, что она такова. Он осознал, что гладит ее платок дрожащими пальцами. Я люблю тебя, Оливия. «Я люблю тебя, Гулли, враг мой!» «Ради бога!» — взорвался он. «Почему ты это сделала?» «Что? Ты требуешь извинения?» — хлестнула она. «Я требую объяснения!» «От меня ты его не услышишь!» «Кровь и деньги!» — сказал твой отец, и он прав! «О, дрянь, дрянь, дрянь!» «Кровь и деньги, да, и не стыжусь!» «Я тону, Оливия, кинь мне хоть страстинку. «Тогда тони. -то меня не спасал никто. Нет, нет, все не так. Подожди, милый мой, подожди!» Она взяла себя в руки и заговорила спокойно и очень нежно. «Я могу солгать, Гулли, любимый, и заставить тебя поверить, но я буду честной. Объяснение очень простое. У меня есть своя личная жизнь. У всех есть. И у тебя». «Какая же жизнь у тебя?» «Ничем не отличающаяся от твоей, от любой другой. Я лгу, я обманываю, я уничтожаю, как все мы. Я преступник, как все мы». «Зачем? Ради денег тебе не нужны деньги?» «Нет». «Ради власти? Могущества?» «Нет». «Тогда зачем?» Она глубоко вздохнула, как будто признание страшно мучило ее. «Ради ненависти, чтобы отомстить». «За что?» «За мою слепоту», — проговорила она низким голосом. «За беспомощность. Меня следовало убить в колыбели. Известно ли тебе, что такое быть слепой, воспринимать жизнь с вторых рук, быть зависимой, искалеченной, бессильной?» Если ты беспомощно, раздави их, отплати им, всем им. Оливия, ты безумна. А ты? Я люблю чудовище. Мы оба чудовища. Нет. Нет? Ты не чудовище? Она вспыхнула. Что же ты делал, если не мстил, подобно мне, всему миру? Что такое твоя месть, если не сведение счетов с невезением... «Кто не назовет тебя безумным зверем? Говорю тебе, мы пара гулли, Мы не могли не полюбить друг друга!» Правда сказанных слов ошеломила его. Он примерил на себя пелену ее откровения, и она подошла, облегая ту же, чем тигриная маска, вытатуированная на его лице. «Мерзкий, извращенный, отвратительный негодяй!» – произнес он. «Зверь! Хуже зверя! Это правда!» «Я ничем не лучше тебя, хуже, но Богу известно, я не убивал шестьсот человек». «Ты убиваешь 6 миллионов». «Что?» «Возможно, больше. У тебя есть что-то необходимое им для окончания войны». «Ты имеешь в виду пире?» «Да». «Что это? Что за миротворец эти 20 фунтов чуда?» «Не знаю». «Знаю лишь, что он им нужен отчаянно, но мне все равно. Да, сейчас я чесна. мне все равно. Пускай гибнут миллионы, для нас это не имеет значения, потому что мы стоим выше, Гулли, мы стоим выше и сами творим мир. Мы сильны». «Мы прокляты». «Мы сильны». «Мы прокляты». «Мы освящены, мы нашли друг друга». Внезапно она рассмеялась и протянула руки. «Я спорю, когда нет нужды говорить. Приди ко мне, любимый. Где бы ты ни был, приди ко мне». Он сперва слегка коснулся ее, потом обнял, сжал, стал яростно целовать и тут же выпустил. «Что, Гулли, милый мой?» «Я больше не ребенок», — устало проговорил он. «Я научился понимать, что нет ничего простого». Простых ответов не бывает. Можно любить и презирать, и ты заставляешь меня презирать себя. — Нет, дорогой. — Всю свою жизнь я был тигром. Я выдрессировал себя, дал себе образование, сам тянул за свои тигриные полосы, отращивая все более мощные лапы и острые клыки, становясь еще более быстрым и смертоносным. — Ты и есть такой? — Ты такой. «Самый смертоносный!» «Нет, нет! Я зашел чересчур далеко. Я миновал простоту, превратился в мыслящее существо. Я смотрю на себя твоими слепыми глазами, любовь моя, которую я презираю, и вижу. Тигр исчез!» «Тигру некуда деться. Ты обложен, Гулли, Дагенхемом, разведкой, моим отцом, всем светом!» «Знаю!» — Но со мной ты в безопасности. Мы оба в безопасности. Им никогда не придет в голову искать тебя рядом со мной. Мы можем вместе жить, вместе драться, вместе уничтожать их. — Нет, только не вместе. — Ты что? — вновь вспыхнула она. — Все еще охотишься за мной? Дело в этом. Ты еще жаждешь мести. Ну так мсти, вот я! Ну же! — Нет, с этим покончено. А. Я знаю, что тебя беспокоит. Она мгновенно стала опять ласковой. Твое лицо. Ты стыдишься своего тигриного лика. Но я люблю его. Ты горишь так ярко. Ты горишь сквозь слепоту. Поверь мне. Боже мой, что за пара кошмарных чудовищ. Что с тобой случилось? Потребовала она. Она отпрянула, сверкая незрячими глазами. «Где человек, который стоял возле меня во время рейда? Где бесстыжий дикарь, который...» «Пропал, Оливия. Ты потеряла его. Мы оба потеряли его». «Гулли». «Да, да». «Но почему? Что я сделала?» «Ты не понимаешь, Оливия». «Где ты?» Она потянулась, коснулась его и приникла. «Послушай меня, милый. Ты устал. Ты обессилен. Вот и все». «Ничего не пропало!» — слова лились из нее бессвязным потоком. «Ты прав, конечно, прав. Мы были плохими, отвратительными, но сейчас все позади. Ничего не потеряно. Мы были испорчены, потому что были одиноки и несчастны. Но мы нашли друг друга и можем спастись. Будь моей любовью, всегда, вечно! Я так долго ждала тебя, ждала, надеялась и молилась!» «Нет, ты лжешь, Оливия, и знаешь это!» «Ради бога, гулли, «Опускай воргу, Оливие. «Вниз?» «Да!» «Что ты собираешься делать? Ты сошел с ума, они же гонятся за тобой по пятам, ловят тебя, ждут, пока ты угодишь им в лапы. Что ты собираешься делать?» «Думаешь, мне просто? Я все еще одержим и мне не вырваться из плена. Но теперь длиная страсть и шпоры жгут, черт их подери!» «Жгут невыносимо!» Он подавил ярость и совладал с собой. Он взял ее руки и поцеловал в ладони. «Все кончено, Оливия», — тихо произнес он. «Но я люблю тебя. Всегда. Вечно». «Подытожим», — мрачно сказал Даггенхэм. «В ночь, когда мы нашли фойла, нас бомбили». Мы потеряли его на Луне, а обнаружили через неделю на Марсе. Нас опять бомбили. Мы опять его потеряли. Прошла еще неделя. Предстоит очередная бомбежка. Венеры, Луны, снова Земли. Кто знает, ясно одно, еще один рейд без возмездия и нам конец». Дагенхэм скользнул взглядом вокруг стола. Золото и слоновая кость убранства звездного зала замка Престейна еще больше подчеркивали напряженность его лица, напряженность лиц всех трех присутствующих. Янг Йовелл тревожно нахмурился. Престейн крепко сжал тонкие губы. «И еще одно нам известно», — продолжал Даггенхем. «Мы не можем нанести ответный удар без пире и не можем найти пире без фойла». «Я давал указание, вмешался Престейн. Не упоминать пире публично. Во-первых, это не простая публика, резко ответил Дагенхэм. Это общий фонд информации. Во-вторых, сейчас нам не доправ на собственность. Обсуждается вопрос выживания, и здесь у всех равные права. Да, Джис? Джизбелла Маккуин джонтировала в звездный зал полное решимости и ярости. До сих пор никаких следов, Фойла. Собор под наблюдением. «Да». «Доклад бригады команды с Марса...» «Не пришел». «Это мое дело, и совершенно секретное», — мягко заметил Янг Йовил. «У вас так же мало секретов от меня, как у меня от вас», — безжалостно усмехнулся Даггенхэм. «Постарайся опередить разведку с этим докладом, Джиз. Иди». Она исчезла. «Кстати, о правах», — проворковал Янг Йовил. Центральная разведка гарантирует Престейну полную оплату его прав на пире. «Что ты с ним нянчишься, Йовел?» «Наше совещание записывается», — холодно указал Престейн. «Предложение капитана зарегистрировано». Он повернул свое застывшее лицо к Даггенхэму. «Вы у меня на службе, мистер Даггенхэм. Пожалуйста, оставьте все ваши замечания мне». «И вашей собственности», — с убийственной улыбкой осведомился Дагенхем. «Вы и ваша проклятая собственность! Мы на грани уничтожения ради вашей собственности! Я не преувеличиваю! Если этой войне не положить конец, то больше уже войн не будет!» «Мы всегда можем сдаться», — заметил Престейн. «Нет», — сказал Ян Гьовил. «Этот вариант уже обсуждался и был отклонен в штаб-квартире. Нам известны дальнейшие планы внешних спутников. Они включают тотальную эксплуатацию внутренних планет». «Нас просто-напросто выпотрошат, а потом выкинут за ненадобностью. Сдаться — все равно, что погибнуть». «Но не для Престейна», — добавил Даггенхэм. «Скажем, за исключением присутствующих». Изящно поправил Янг Йовил. «Ну, Престейн!» — нетерпеливо потребовал Даггенхэм. «Мы ждем». «Прошу прощения, сэр». «Выкладывайте все о пире. У меня есть идея, как выманить фойла, но для этого необходимо знать все факты». «Нет», — сказал Престейн. «Что нет?» «Я принял решение воздержаться от выдачи информации о пире». «Боже всемогущий Престейн! Вы спятили! Сейчас не время ломаться!» «Все очень просто, Даггенхэм», — заметил Янг Йовил. «Мое сообщение указало Престейну, как улучшить свое положение. Вне всякого сомнения, он намеревается предложить эти сведения врагу в обмен на имущественные выгоды». «Неужели ничто не может вас тронуть?» — презрительно бросил Престейну Даггенхэм. «Неужели в вас ничего не осталось, кроме собственности? Уйди, Джис, все пропало!» Джисбелла снова джонтировала в звездный зал. «Доклад бригады командос, сказала она. «Мы знаем, что случилось с Фойлом. Он у Престейна». «Что?» — Даггенхэм и Янг Йовилл вскочили на ноги. Он покинул Марс на частной яхте, был сбит и подобран Престейновской воргой. — Будь ты проклят, Престейн! — вскричал Даггенхэм. — Так вот почему... — Подождите, — приказал Янг Йовил. — Он впервые это слышит, Даггенхэм. Посмотрите на него. Красивое лицо Престейна посерело, как пепел. Он попытался подняться и тяжело свалился назад в кресло. «Оливия — Оливия! — прохрипел он. — С ним! «С этим подонком! Престейн!» «Моя дочь, джентльмены, некоторое... некоторое время занималась определенной деятельностью, семейный порог, кровь и... «Я закрывал глаза, почти убедил себя, что ошибаюсь, я... но фойл... грязь, мерзость! Его надо уничтожить!» Голос Престейна перешел в виск и сорвался. Его голова неестественно запрокинулась назад, как у повешенного. Тело забилось в конвульсиях. «Какого?» – «Эпилепсия», – коротко бросил Янг Йовил. «Подайте ложку, мисс Маккуин. Живо!» Он вытащил Престейна из кресла, уложил на полу и засунул ложку между зубов, чтобы уберечь язык. Приступ прошел так же внезапно, как и начался. Дрожь прекратилась. Престейн открыл глаза. Пять и мал», — пробормотал Янгьовил, убирая ложку. И «Еще некоторое время он будет не в себе». Неожиданно Престейн заговорил слабым монотонным голосом. «Пире — пирофорный сплав. Пирофор — это металл, который испускает искры, когда его скоблят или трут. Пире испускает энергию. Отсюда «е» — символ энергии. Пире — твердый раствор трансплутониевых изотопов». Его открыватель был убежден, что получил эквивалент первичного протовещества, давшего начало Вселенной. «О боже!» — воскликнула Джизбелла. Даггенхэм жестом прервал ее и склонился над Престейном. «Как подвести его к критической массе? Каким образом высвобождается энергия?» «Как создавалась энергия в начале времен?» — бесстрастно произнес Престейн. «Через волю и идею». «Уверен, что он христианин-подвальник», — тихо сказал Дагенхэм Янг Йовилу. Он повысил голос. «Объясните!» «Через волю и идею», — повторил Престейн. «Пире можно детонировать лишь психокинетически. Его энергия высвобождается мыслью. Нужно захотеть, чтобы он взорвался. Направленная мысль — вот единственный способ». «И нет никакого ключа, никакой формулы». «Нет, лишь воля и идея». Остекленевшие глаза престейно закрылись. «Боже всемогущий!» Даггенхэм ошеломленно стер пот лба. «Заставит это задуматься внешние спутники, Йовилл?» «Это всех нас заставит подумать». «Это дорога в ад!» – прошептала Джизбелла. «Так давайте отыщем эту дорогу и сойдем с нее. У меня есть предложение, Йовилл». Фойл возился с пире в своей лаборатории в соборе, пытаясь анализировать его. Я рассказала тебе об этом по секрету! гневно вспыхнула Джизбелла. Прости, дорогая, теперь не время церемониться. Гляди, Йовил, какие-то остатки этого вещества должны были сохраниться, остаться вокруг нас, в растворе, как пыль. Надо детонировать эти остатки и взорвать цирк фойла к Чертовой матери. Зачем? Чтобы выманить его! «Где-то он спрятал основную массу пире. Он примчится, чтобы спасти свое сокровище». «А если взорвется все?» «Не может быть. Пире в сейфе из интерсвинцового изомера». «Возможно, он не весь внутри». «По словам Джис, весь. Так, по крайней мере, сказал Фойл. Мы вынуждены рисковать». «Рисковать», — воскликнул Янг Йовил. «Мы рискуем всю солнечную систему превратить в сверхновую». «А что остается делать? Выбирай любой путь, и это путь к уничтожению. Есть у нас выбор?» «Мы можем подождать», — предложила Джизбелла. «Чего? Пока Фойл не взорвет нас своими экспериментами?» «Мы его предупредим». «Нам неизвестно, где он». «Найдем». «Как скоро? Разве это не риск? А пылинки-пире вокруг нас будут ждать, пока кто-нибудь не превратит их случайно в энергию». «А если сейф взломают Джек Джантеры в поисках добычи, тогда уже не пыль, а двадцать фунтов будут ждать случайные мысли!» Лицо Джизбеллы покрылось смертельной белизной. Даггенхэм повернулся. «Тебе решать, Йовел!» Янг Йовел тяжело вздохнул. «Я боюсь, будь прокляты все ученые, есть еще одно обстоятельство!» Внешние спутники тоже занимаются этим. У нас имеются основания полагать, что все их агенты отчаянно ищут фойла. Если мы будем ждать, они могут добраться до него первыми. Да что там. Возможно, он уже сейчас у них в лапах. Итак, твое решение — взрывать. «Нет!» — вскричала Джизбелла. «Как?» — спросил Дагенхэм, не обращая на нее внимания. «О, у меня как раз есть человек для такой работы». Односторонний телепат по имени Робин Уэтнесбери. «Когда?» «Немедленно. Мы эвакуируем соседние районы. Новости получат полное освещение и будут переданы по всей системе. Если Фойл находится на внутренних планетах, он услышит об этом». «Не об этом!» – отчаянно проговорила Джизбелла. «Он услышит это! Это последнее, что каждый из нас услышит!» Как всегда, возвращаясь после тяжелого, бурного, но выигранного процесса, Регис Шеффилд был доволен и благодушен, словно нахальный петух, только что победивший в жестоком бою. Он остановился у Блэкмана в Берлине, где выпил и поболтал о ходе военных действий, добавил и еще поболтал в Париже и основательно посидел в лондонском коже до кости. В свою нью-йоркскую контору он попал уже изрядно на навеселе. Миновав узкие коридоры и внешние комнаты, он вступил в приемную, где его встретил секретарь с пригоршней бусинок мимеографов. Я заткнул их за пояс, восторженно сообщил Шеффилд. Осуждены, плюс возмещение всех убытков. Он взял бусинки и стал кидать в самые неподходящие места по всей комнате, включая разинутый рот секретаря. К как, мистер Шеффилд, ты вы выпили? «Ничего, сегодня уже работы нет, военные новости чересчур унылые. Надо оставаться бодрым. Не поскандалит ли нам на улице?» «Мистер Шеффилд, есть что-нибудь неотложное?» «В вашем кабинете ждет один джентльмен». «Ого, ему удалось проникнуть так далеко!» Шеффилд уважительно покачал головой. «Кто он? Сам Господь Бог?» «Он не представился, но дал мне это». Секретарь протянул Шеффилду запечатанный конверт со сделанной небрежным почерком надписью «Крайне важно». Движимый любопытством, Шеффилд быстро вскрыл конверт. Затем глаза его расширились. Внутри лежали две банкноты по пятьдесят тысяч кредиток. Не говоря ни слова, Шеффилд повернулся и ворвался в кабинет. «Они настоящие!» — выпалил он. «Насколько мне известно». «Ровно 20 таких купюр было выпущено в прошлом году. Все хранятся в земном казначействе. Как они к вам попали?» «Мистер Шеффилд?» «Кто же еще? Как они к вам попали?» «Взятка». «Зачем?» «Я полагал в ту пору, что они могут пригодиться». «Для чего? Для других взяток?» «Если законную оплату считать взяткой». «Я сам устанавливаю размер платы», — отрезал Шеффилд и кинул бумажки фойлу. «Достанете их снова, если я решу взять ваше дело, и если я решу, что могу быть настолько вам полезен. В чем суть вашей проблемы?» «В преступлении». «Пока не уточняете. И?» «Я хочу прийти с повинной». «В полицию?» «Да». «Какое преступление?» «Преступление. Назовите два». «Грабеж и изнасилование». «Еще два». «Шантаж и убийство». — Еще. — Измена и геноцид. — Это исчерпывает ваш реестр? — Пожалуй. Хотя, возможно, когда мы станем уточнять, вскроется еще несколько. — Я вижу, вы времени зря не теряли. Либо вы принц злодеев, либо сумасшедший. — Я был и тем, и другим, мистер Шеффилд. — Почему вы решили сдаться в руки правосудия? — Я пришел в себя, — с горечью ответил Фойл. «Я имею в виду не это. Преступник никогда не сдается, пока его не настигли. Вас явно не настигли. В чем дело?» «Произошло самое ужасное, что может случиться с человеком. Я подхватил редкое заболевание, называемое совесть». Шеффилд фыркнул. «Это может плохо кончиться». «Уже кончилось. Я понял, что вел себя как зверь». «И теперь желаете искупить вину?» «Нет, все не так просто», — мрачно сказал Фойл. «Собственно, поэтому я пришел к вам. Для коренной переделки. Человек, который ставит свои решения выше общества, преступник. Человек, который нарушает морфологию общества, — это рак. Но бывают цепные реакции, и скупить вину наказанием недостаточно. Все еще нужно расставить на свои места». «Если бы положение можно было бы исправить, просто-напросто казнив меня или отправив обратно в Жофре-Мортель...» «Обратно?» — быстро вставил Шеффилд. «Уточнять?» «Пока не надо. Продолжайте. Похоже, вы мучаетесь душевной болью». «В том-то и дело». Фойл возбужденно вскочил на ноги и зашагал по комнате, нервно сминая банкноты длинными пальцами. «Все смешалось в одну дьявольскую кашу, Шеффилд!» Есть девушка, которая должна заплатить за ужасное, тихчайшее преступление. То, что я люблю ее... Впрочем, не обращайте внимания. Она раковая опухоль, и ее необходимо вырезать, как меня. Видимо, мне придется дополнить свой реестр. Моя личная явка с повинной, собственно, ничего не меняет. Черт подери, о чем вы? Что за чушь? Фойл поднял глаза и пристально посмотрел на Шеффилда. «Одна из новогодних бомб только что вошла в ваш кабинет и заявляет, «Пожалуйста, сделайте все, как было. Соберите меня снова и отправьте домой. Восстановите города, которые я стерла с лица земли, и людей, которых я уничтожила. Вот зачем я хочу нанять вас». «Не знаю, как ведут себя преступники, но...» «Спокойно и благоразумно, как здравомыслящий бизнесмен, которому не повезло» с готовностью подсказал Шеффилд. «Так обычно ведут себя профессиональные преступники. Абсолютно ясно, что вы любитель, если преступник вообще. Мой дорогой сэр, пожалуйста, будьте разумны. Вы приходите ко мне, сумасбродно и не обвиняя себя в грабеже, насилии, убийстве, геноциде, измене и еще бог весть в чем. Неужели вы ожидаете, что я всему этому поверю?» Внезапно в кабинет джантировал личный секретарь Шеффилда Банни. «Шеф!» — возбужденно затараторил он. «Подвернулось кое-что совершенно новое. Джант-камера!» Два типа подкупили кассира сфотографировать внутренние помещения земного кредитного... «О, простите, я не заметил, что у вас...» Банни неожиданно замолчал и широко раскрыл глаза. «Формайл!» — воскликнул он. «Что? Кто?» «Как? Вы не знаете его, шеф?» Банни запнулся. «Это Формайл с Цереса! Гулли Фойл!» Больше года назад Региса Шеффилда, как тетиву лука, гипнотически взвели для этой минуты. Его тело было готово реагировать мгновенно. С быстротой молнии Шеффилд поразил Фойла тремя ударами – весок, горло, пах. Заранее было решено не полагаться на оружие, его могло не оказаться под рукой. Фойл упал. Так же мгновенно Шеффилд расправился с Банни. Затем он плюнул на ладонь. Было решено не полагаться на наркотики, их могло не оказаться под рукой. Его слюнные железы под воздействием раздражителя выделяли антиген. Шеффилд разорвал рукав Фойла, глубоко процарапал ногтем его локоть и втер в рану слюну, вызывая анафилаксию. Странный крик сорвался с губ Фойла. На лице выступила багровая татуировка. Прежде чем оглушенный секретарь успел пошевельнуться, Шеффилд взвалил фойла на плечо и джонтировал. Он материализовался в самом центре пятимильного цирка в соборе святого Патрика. Это был дерзкий, но рассчитанный ход. Здесь его стали бы искать в последнюю очередь, и в то же время именно здесь, скорее всего, находился Пире. Шеффилд был готов к любым встречам, но цирк оказался пуст. Тут уже похозяйничали грабители. Гигантские шатры выглядели потускневшими и заброшенными. Шеффилд вбежал в первый попавшийся и очутился в походной библиотеке Формайла, наполненной сотнями книг и тысячами блестящих мемиобусинок. Джек Джантеров не интересовала литература. Шеффилд свалил Фойла на пол и только тогда достал из кармана пистолет. Веки Фойла затрепетали. Глаза открылись. «Я ввел наркотик», — быстро сказал Шеффилд. «Не вздумай джентировать и не шевелись. Предупреждаю, ты у меня в руках». Плохо соображая, что к чему, Фойл попытался подняться. Шеффилд мгновенно выстрелил и опалил его плечо. Фойла швырнула на каменный пол. В ушах шумело, по жилам текла отравленная кровь. «Предупреждаю», — повторил Шеффилд. «Я готов на все». «Чего вам надо?» — проговорил Фойл. «Две вещи. Двадцать фунтов пире и тебя. Тебя самого больше всего». «Вы псих. Проклятый маньяк. Я пришел к вам с повинной. Сдаваться. Отдать добровольно. Отдать ВС?» «Чему?» «Внешним спутникам. Произнести по буквам?» «Нет». Еле слышно пробормотал Фойл. «Мне следовало догадаться. Шеффилд». «Патриот! Агент ВС! О, я болван!» «Ты самый ценный болван на свете, Фойл! Ты нужен нам еще больше, чем Пире! Про Пире мы мало что знаем, зато нам отлично известно, кто ты!» «О чем вы? Что вы несете?» «Господи! Ты ничего не знаешь, да?» «И так ты ничего не знаешь и не подозреваешь!» «Что? Послушай!» Шеффилд говорил громким резким голосом. «Вернемся на два года назад. Гибель «Намада». Наш крейсер снял тебя с обломков «Намада». Единственного, кто остался в живых». «Значит, «Намад» был уничтожен кораблем ВС?» «Да. Не помнишь?» «Я ничего не помню об этом. Я не мог вспомнить, сколько ни пытался». «Сейчас объясню, почему». У капитана крейсера родилась идея — Тебя должны были использовать, превратить в подсадную утку, понимаешь? Таким же полумертвым, как нашли, тебя выбросили в космос с работающим маяком. Ты передавал сигнал бедствия и молила помощи на всех волнах. Согласно замыслу, крейсер подстерегал в засаде любой корабль внутренних планет, который придет на твое спасение. Фойл начал смеяться. ха ха ха ха Я встаю!» — прохрипел он. «Стреляй, сволочь, я встаю!» Он с трудом поднялся на ноги, зажимая раненое плечо. «И так ворга все равно не мог меня спасти!» Фойл страшно оскалился. «Я был под подсадной уткой!» Ко мне нельзя было подходить. Я был приманкой в западне. Смешно, не правда ли? Намад никто не имел права спасать. Я не имел никакого права на месть. До тебя все еще не дошло, взревел Шеффилд. Намада там и в помине не было. Тебя выкинули из крейсера в шестистах тысячах миль от Намада. В шестистах тысяч... Намат находился слишком далеко от основных путей. Итак, ты оказался в космосе, и крейсер отошел назад. С тебя не спускали глаз. На скафандре мигали фонари, а ты молила помощи на всю мощь передатчика. Затем ты пропал. Пропал? Просто исчез! Ни огней, ни сигналов. Крейсер вернулся для проверки. Ты исчез без следа. А потом мы узнали, ты вернулся на намат. Невозможно! «Да пойми же, черт подери!» — яростно прошипел Шеффилд. «Ты джонтировал в космосе! Полуживой, на грани смерти, в бреду, ты джонтировал шестьсот тысяч миль в абсолютной пустоте! Сделал то, что никому не удавалось раньше! Одному богу известно, каким образом! Ты сам не знаешь, но мы узнаем! Я заберу тебя на спутники и там мы добудем этот секрет, даже если нам придется вырывать его раскаленными клещами!» Он перебросил пистолет в левую руку, а правой схватил Фойла за горло. «Но сперва нам нужен пире. Ты отдашь его, Фойл, не тешь себя надеждой». Он наотмашь ударил Фойла рукояткой пистолета. «Я на все пойду, не сомневайся». Он снова ударил Фойла, холодно, расчетливо. «Ты жаждал наказания? Ты его обрел». Банни соскочил с общественной джант-площадки и помчался к главному входу нью-йоркского филиала центральной разведки как испуганный кролик. Он проскочил через внешний кордон охраны, через защитные лабиринты ворвался во внутренние помещения. Его преследовали по пятам. Впереди вырастали новые фигуры. Охранники окружили его со всех сторон и спокойно ждали. Банни начал кричать. «Йовел! Йовел! Йовел!» Продолжая бежать, он метался между столами, опрокидывая стулья и создавая страшный шум. При этом он продолжал истошно орать. «Йовил! Йовил!» Когда его уже скрутили, появился Янг Йовил. «Что все это значит?» — рявкнул он. «Я приказал, чтобы мисс Уэднесбери работала в абсолютной тишине». «Йовил!» — закричал Банни. «Кто это?» «Секретарь Шеффилда». «Что? Банни?» «Фойл!» — взвыл Банни. «Гули Фойл!» Янг Йовил покрыл разделявший их 50 футов ровно за 1,66 секунды. «Что Фойл?» «Он у Шеффилда». «Когда?» «Полчаса назад». «Почему тот его сюда не привел?» «Не знаю. Кажется, он агент ВС». «Почему не пришли сразу?» «Шеффилд Джантина».